«Черное око! — крикнул он. — Оно дышит. Идем скорее, сама увидишь!» Он повернулся и побежал, а мама вскочила и побежала за ним, ничего не понимая. Но папа был прав. Темная поверхность воды медленно поднималась и опускалась, словно глубоко вздыхая. Око дышало. Малышка Мю, бегом спустилась с холма. Ясное дело, — сказала она, — так оно и есть. Остров ожил. Я давно этого ждала. «Не болтай ерунды», — ответил папа. «Остров не может ожить. Все море живое». Он помолчал и обеими лапами обхватил голову. «Что с тобой?» С тревогой спросила мама. «Сам не знаю», — ответил папа. «Я еще не решил точно. У меня была одна мысль, но она ускользнула от меня». Он взял тетрадь в клеенчатой обложке и, намущив лоб, пошел вверх по склону. Мама неодобрительно взглянула на черное око. «Я думаю, что теперь самое время совершить приятную обстоятельную прогулку с корзиной провизии для пикника». Она направилась прямиком к маяку, чтобы подготовиться. Мама уложила все, что нужно для пикника, отворила окно и ударила в гонг. Она стояла и смотрела, как все спешили к ней. И вовсе не испытывала угрызений совести, хотя и знала, удар гонга на острове означал сигнал тревоги. Папа, ему метроль похожие на большие груши, стояли внизу, задрав мордочки. Мама уперлась лапами в подоконник и выглянула в окно. «Не волнуйтесь!» — весело крикнула она. «Пожара нет! Просто мы сейчас же отправимся на прогулку и устроим пикник!» «На прогулку?» — воскликнул папа. «Как ты можешь! Нам грозит беда!» — крикнула мама. «Если мы сейчас же не отправимся на прогулку, нам всем будет плохо!» И они отправились на морскую прогулку. Вся семья с большим трудом вытащила приключения из черного ока. Они поплыли навстречу ветру и непогоде к самому большому скалистому островку на северо-западе и дрожа расположились на мокрых камнях. Мама срудила плиту между камней и стала варить кофе, как это делали все женщины в старые времена. На каждый угол скатерти положили по камню, поставили масленку с крышкой, кружки, Вынули купальные халаты, пестрые, как яркие цветы на скалах, и, конечно, зонт от солнца. Когда кофе был готов, стал моросить дождь. Мама была в отличном настроении. Она все время болтала о всяких будничных пустяках, рылась в корзинке приготовляла бутерброды. В первый раз она захватила с собой сумочку. Островок, на который они приплыли, был маленький и совершенно голый, без единой травинки. Даже водоросли и плавник соскальзывали с него. Это была просто серая скала, торчавшая из воды. Когда они сидели там и пили кофе, у них вдруг возникло такое чувство, будто все наладилось. Они начали говорить обо всем, что приходило им в голову, но только не о море и только не о долине Муметролей. Отсюда остров с огромным маяком, серый от дождя, далекий, как тень, казался чужим. После кофепития мама... Вымыла кружки, сложила все обратно в корзину. Папа спустился к воде и понюхал ветер, а потом сказал: "Думаю, пора нам домой, пока он не усилился". Он всегда так говорил во время морских прогулок. Они сели в лодку, малышками упрямястилось на носу, возвращались они с попутным ветром. Приключения вытащили на берег. Вернувшись домой, они почувствовали, что остров как-то изменился, хотя и не поняли, в чем заключается эта перемена, и не сказали друг другу об этом ни слова. Видно, это было потому, что они отсюда ненадолго уехали, а после вернулись. Они прошли прямо на маяк. В этот вечер они разгадывали головоломки, а папа прибил возле плиты маленькую полку. Эта прогулка была, наверное, полезна для семьи, но мама загрустила. Ночью ей приснилось, что они... Поплыли на остров Хатифнатов у родного берега, теплый, приветливый летний остров. Когда она проснулась, ей стало грустно. После завтрака она сидела за столом и смотрела на ветку жимолости, выросшую из подоконника. От чернильного карандаша остался один огрызок, который был нужен папе, чтобы отмечать крестиками дни в календаре и делать записи в тетради в клеенчатой обложке. Мама встала, поднялась на чердак и принесла оттуда три мешочка с краской. Коричневый для сетей, банку суриковой для лодок, немного черной на саже и две старые кисти. Потом начала рисовать цветы на стенах. Они получились крупные и яркие, ведь она рисовала большими кистями. Краска для сетей быстро впитывалась.